Глава 5. Корь Диагноз болезни Кита скоро подтвердился, и Флер перешла на положение затворницы. Развлечения, которые Сомс старался найти для внука, прибывали почти каждый день. У одного были уши кролика и морда собаки. У другого хвост мула легко отделялся от туловища льва. Третье издавало звук, похожий на жужжание роя пчел.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 Этой небольшой разницей, вызванной несходством двух эпох, и объяснялось, почему он не мог уследить за ее мечтаниями. Даже в детской, огорченная и встревоженная, тоскливым бредом лихорадящего сынишки, флёр продолжала метаться. Когда она сидела у кроватки, а он метался или питал и жаловался, что ему жарко, дух ее тоже метался, роптал и жаловался.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 флор интересовала, слышала ли она что-нибудь новое относительно стрижки. Аннет, которая еще не остриглась, хотя голова ее давно трепетала на плахе, призналась, что она... Деспре. Совсем сбилась с толку. Все теперь зависит от беретов. Если они привьются, женщины будут продолжать стричься. Если нет, возможно, что волосы опять войдут в моду.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 Я бы не стала смущаться. Папа просто консерватор. Он сам не знает, что ему нравится. Пусть испытает новое ощущение». Аннет скорчила гримасу. «Ма шер, серьян. Ну не знаю, милая. Твой отец на все способен». Человек, способный на все, ежедневно приходил на полчаса. Сидел перед картиной Фрагонара, выпытывая новости у Майкла или Аннет. Потом неожиданно изрекал. Ну, привет, Флер. Рад слышать, что малышу получше. Или боли у него, наверное, от газов. А все-таки лучше пригласили бы опять этого. Как его? Привет, флер. И в холле он останавливался на минутку около саркофага. Прислушивался. Потом, поправив шляпу, бормотал что-то вроде Ничего не поделаешь или Мало она бывает на воздухе и уходил. А флер, с облегчением которого она сама стыдилась, смотрела из окна детской, как он удаляется, угрюмой, размеренной походкой. Бедный старый папа. Не его вина, что сейчас он олицетворяет в ее глазах угрюмую, размеренную поступь семейной добродетели. Да, надежда Сомса, что вынужденное сидение дома исцелит ее, что-то не оправдывалось. После первых тревожных дней, когда у Киты еще держалась высокая температура, Флёр испытала как раз обратное. Ее чувство к Джону, которым был теперь элемент страсти, незнакомой ей до замужества, росло. Как всегда растут такие чувства, когда ум не занят, а тело лишено воздуха и движения. Оно расцветало, как пересаженный в теплицу цветок. Мысль, что ее обобрали, не давала ей покоя. Неужели им с Джоном никогда не вкусить золотого яблока? Неужели оно так и будет висеть, недосягаемое, среди темной глинцевитой листвы, совсем не похожей на листву яблони? Она достала свой старый ящик с акварельными красками. Давно она не извлекала его на свет. И изобразила фантастическое дерево с большими золотыми плодами. За этим занятием застал ее Майкл. «А здорово!» — сказал он. «Ты напрасно забросила акварель, старушка!» Флер ответила напряженно, словно прислушиваясь к тому, что крылось за его словами. «Просто от нечего делать. А какие это фрукты?» Флер рассмеялась. «Вот в том-то и суть. Но это, Майкл, душа, а не тело фруктового дерева». «Как я не сообразил!» — устыдился Майкл. «Во всяком случае, можно мне повесить его в кабинете, когда будет готово?» Сделано с большим чувством. В душе Флер шевельнулась благодарность. «Сделать надпись «Несъедобный плод»» «Ни в коем случае! Он такой сочный и вкусный на вид! Только есть его пришлось бы над миской, как манго!» Флёр опять засмеялась. «Как тогда на пароходе?» сказала она и подставила щеку наклонившемуся над ней Майклу. Пусть хоть он не догадывается о ее чувствах. И правда, французская кровь в ней никогда не остывала в близости с тем, кто будил нежность, но не любовь. Опряная горечь, которой была окрашена кровь почти всех форсайтов, помогала ей видеть забавную сторону ее положения. Она по-прежнему была далеко не несчастной женой, хорошего товарища и прекрасного человека, который, что бы она ни сделала, сам никогда не поступит низко или невеликодушно. Брезгливое отношение к нелюбимым мужьям, о котором она читала в старинных романах, и которым она знала, так грешила первая жена ее отца, казалось ей порядочной нелепостью. Совместительство было в моде. Духовная верность — логически распространяющаяся на движение тела, была чем-то от каменного века, или, во всяком случае, от века виктории и мещанства. Следуя по этому пути, никогда не достигнешь полноты жизни. А между тем, откровенное язычество, воспеваемое некоторыми мастерами французской и английской литературы, тоже притило флёр своей неумолимо логичной привычкой во всем доходить до конца. Для этого в ее крови не хватало яда. Флера отнюдь не была одержима манией Пола. До сих пор она почти и не сталкивалась с этим мучительным вопросом. Но теперь в ее чувстве к Джону было не только прежнее, но и новое. И целые дни проходили в планах. Как бы снова, вырвавшись на свободу, увидеть его и услышать его голос. И прижаться к нему как прижималась она к нему у ограды и подрома, когда мимо них стрелой проносились лошади.